Немцы провозглашены в ней высшей расой, призванной завоевать себе жизненное пространство и править миром. Благоденствовать эта нация господ должна в первую очередь за счет России. В своем ландсбергском заточении Гитлер предавался приятным воспоминаниям об избиении социал-демократов, которые учинили штурмовики. «Мои молодцы!» — как он чаще называет их и пишет об этом. Как стая разъяренных волков устремились на них штурмовики. Противники, которых было не меньше 700-800 человек, были выбиты из зала и летели стремглав с лестницы. Мое сердце старого солдата испытало настоящее удовольствие. Теперь зал выглядел так, будто бы только что разорвалась граната. Но господами положение остались мы. Но то все было тогда. Теперь же был 1933 год. В Кайзергофе предстояло пикантное свидание двух человек, прежде не раз встречавшихся, но при совсем иных обстоятельствах и в ином качестве арестанта и тюремщика. Теперь же Раттенхубер поджидал не Гитлера, каким знал его, а фюрера. Он подъехал на машине и вошел в отель, сопровождаемый эсэсовцами. Все то, что было прежде, словно бы и не относилось к тому Гитлеру, который появился. Этот новый Гитлер был огражден незримой магической стеной власти от всего порочащего, умоляющего. Оно просто было изгнано из представлений Раттенхубера, еще с помощью нацистской пропаганды, представляющей теперь власть. Это явствует из его рассказа. Беседа была бессодержательной. О новостях о берлинской жизни, о театре, совместный чай был знаком благосклонности и доверия ко мне, фюрера. Говорят, он так располагал многих, и, не скрою, расположил и меня. Тот, кто казался мелким, стал значительным. Тот, кто не внушал даже простого доверия, теперь внушал трепет и благоговение. Все то, что казалось в нем вызывающим, позерским, стало казаться исключительным. Гитлер был для меня тогда тем сверхчеловеком, каким рисовала его нацистская пропаганда. Мне все казалось в нем значительным. Такое, — думал я, — самодовольное, счастливое, самоуверенное лицо должно быть у того, кого мы называем фюрером. Даже коротко подстриженная щетка усов, тщательно разделенные ровным пробором пряди волос, прикрывающие покаты лоб, казались мне внушающими уважение. Быстрая смена настроения, нервические жесты. Богатая мимика, голос, неожиданно переходящий от глухой монотонности к резким выкрикам, были настолько удивительны, что я охотно признавал в нем исключительного человека. Это был мой фюрер, и я был горд тем, что он оценил меня и приблизил к себе. Раттенхубер не задается в своих воспоминаниях вопросом, что же произошло с ним самим которому Гитлер виделся прежде всего опасным политическим игроком, а теперь божеством. Но с полным правом, можно сказать за него, во все времена он смотрел на события и на людей глазами власти, который служил. Поэтому в прежние годы он критически взирал на Гитлера и различал в нем черты авантюриста, демагога и позера. Теперь же это была сама власть. И хубер даже если бы желал сохранить зрение, не смог бы мгновенно не ослепнуть перед ней. Но, но любопытна и другая сторона, та, которую в этом эпизоде представляет Гитлер. У Раттенхубера были все основания опасаться встречи с ним. Я опасался, что фюреру будут неприятны те воспоминания, на которые я невольно буду наталкивать его своим присутствием. Но Гиммлер успокоил сказав, что Гитлер, хотя и знает это, согласился назначить меня на этот пост. Все же Раттенхубер нервничает в ожидании приезда Гитлера. Еще бы, ведь он полицейский, надзиравший за Гитлером в Мюнхене. Он ландсбергский тюремщик. Раттенхубер не задается в рукописи вопросом о том, почему именно ему решил Гитлер доверить свою жизнь. Но почему же в самом деле выбор пал именно на него? Почему Гитлер предпочел Раттенхубера кому-либо из своих молодчиков? он отлично знал, почему поступает именно так. Его штурмовики, одержимы химерами, взвинченными нацизмом, Ими нужно управлять, горячить их, внушать им восхищение и страх. Надежнее и удобнее этот полицейской легко угадываемый, распространенный тип служаки, всегда безгранично преданного властителю, олицетворяющему всякой расовую отечество. И в ту же минуту, когда он появился в вестибюле отеля, и его адъютант Брюкнер, Представил ему Раттенхубера, Гитлер приветливо протянул мне руку и сказал, «Я уверен, что вы теперь будете так же верно служить мне, как раньше служили баварскому правительству». Он произнес эти слова без иронии, и я понял, что мои опасения были напрасны. «Упоение своей подчиненностью сильной власти» упоение ее безграничными возможностями растоптать человека в прах или выдернуть его из грязи в князи. Роттенхубер, несомненно, испытывал это чувство. Для скромнейшего полицейского вознесение в чин генерал-лейтенанта и обергруппенфюрера СС было существенным поощрением на верную службу. «Это была головокружительная карьера», — говорит Раттенхубер о первых шагах на ее пути. В своих первых показаниях Раттенхубер написал «Являясь свидетелем смерти Гитлера, считаю своим долгом рассказать о его последних днях и обстоятельствах гибели». Считаю нужным заявить, что после смерти Гитлера и краха Германской империи я не связан больше присягой и намерен говорить здесь об известных мне фактах, невзирая на мою былую преданность Гитлеру и его ближайшим помощникам. Позже, в более подробной рукописи, возвращаясь к 1933 году, он пишет Невероятные события, происходившие тогда в Германии, многим казались нелепыми, странными, необъяснимыми, а некоторые признавали их как должное Имея образ мыслей и кругозор немецкого офицера, я был в их числе, ибо я видел в фюрере сильную власть. Он говорит о том, что многолетнее пребывание безотлучно при Гитлере И пережитый им самим крах Третьей империи позволили ему разглядеть того, кто стоял за искусственно созданным образом фюрера, человека, для которого немецкий народ был лишь орудием осуществления его честолюбивых замыслов. Он пишет о Гитлере 1933 года. «Его не узнать прежде... Он нередко начинал свои речи, держа пивную кружку в руке. Теперь пил только минеральную воду, кофе и чай. Он объявил себя вегетарианцем, надел маску отшельника, ведущего исключительно замкнутый образ жизни, посвятившего всего себя государственным делам. Как в том, так и в другом случае он позировал. Прежде, когда Гитлер добивался признания его вождем нацистов, ему нужно было казаться простым человеком из народа, обуреваемым солдатскими идеями реванша, ради которых он не пощадит ни себя, ни тех, кто попытается сдержать его. Теперь же он изображал из себя человека, в котором воплощен высший разум, Человека, который целиком отдал себя служению народу и не пользуется никакими благами, предоставленными ему властью. В то время как нацистская пропаганда распространяла легенду о фюрере, о скете, о шельнике, уединившемся в своей альпийской хижине, чтобы мыслить на благо добрых немцев, эта хижина перестраивалась в замок. Неподалеку возникали виллы Геринга, Бормана, других руководителей империи создавала пышная резиденция диктатора